30. «Родственников господина Бажу просим дать о себе знать. Тело покойного может быть предоставлено в их распоряжении в течение следующей недели». Прилагались адрес морга и номер телефона. Дивизионный комиссар Кудрие выключил телевизор. Инспектор Титюс взял слово. «Итак, объявление помещено во все газеты. До завтрашнего вечера оно пройдет в новостях по всем каналам. Это и есть рецепт «Селестри». Судебный медик Постель Вагнер поднял удивленные глаза. «Рецепт?» старика Бажо давно не осталось никаких родственников», объяснил инспектор Селестри. «Мы проверяли до самой глуши его родной Аверни. Никого не осталось. Только одному человеку в мире может понадобиться его тело. Большому любителю татуировок. Вы понимаете, к чему я веду. Одному хирургу, так сказать». Троих полицейских обдавало запахом формалина и остывшей трубки. Слова оседали на кафеле пола и белых стенах морга. Судебный медик Пастель Вагнер изъяснялся осторожно, почти как обращается к детям, которые собираются поджечь репшнур пачки динамита. «Вы и правда думаете, что это сработает?» Тетюс и Селестри устало переглянулись. «Это рабочая гипотеза, доктор», — вмешался Кудрие. «Диагноз». В глазах судебного медика Пастель Вагнера вспыхнула лукавая усмешка. «Если бы все диагнозы были безошибочны, наши морги были бы менее заполненными, господин комиссар». «А судебно-медицинская экспертиза более расторопна в своих заключениях», — заметил Титюс. Судебный медик Пастель Вагнер неспеша набил пенковую трубку с огромной головкой. Спичка запалила в ней целый пожар. Трое полицейских потеряли друг друга из виду в клубах дыма. Остался только голос врача. «Умершие заслуживают нашего терпения, инспектор. Столько всего достойного внимания находишь в их телах. На свете существуют не только полицейские расследования. Сама жизнь ведет следствие». Разогнав рукой клубы дыма от своей трубки, доктор Пастель-Вагнер с неудовольствием отметил, что все трое его собеседников еще здесь. «Если я вас правильно понял», — продолжил он, «Тело папаши Бажо должно служить приманкой, а я ловцом, так?» Дивизионный комиссар Кудрие закаживался. «В каком-то смысле, да?» «Я отказываюсь». «Молчание. Дым». «Послушайте, Вагнер», — начал Титюс. «Зовите меня доктор. Не то чтобы я так дорожил этим званием, но я не уверен, что мы с вами настолько близкие друзья». Сказано это было с такой прямотой, что Титюс оказался в легком нокдауне. Судебный медик Пастель Вагнер говорил насмешливым голосом, немного в нос. «Я отказываюсь по нескольким причинам», — стал объяснять он. «Во-первых, потому что уже завтра, благодаря вашему дубовому объявлению, к нам выстроится в очередь толпа любителей, желающих взглянуть на татуировки су и не имеющих ничего общего с убийцей, которого вы ищете». Аргумент продержался довольно долго. «А мы будем их просеивать», — нашелся инспектор Титюс, «и гнать в шею всех этих ненормальных». Марк, это вам нераспределительный пункт», — напомнил судебный медик Пастель Вагнер. «К тому же я не понимаю, кто дал вам право считать ненормальными любителей татуировок», — мягко добавил он. «Это ведь не болезнь, насколько я знаю». «Ясно. У самого, небось, зад в татуировке», — подумал Титюс. «Сам я не ношу татуировок». — тихо проговорил доктор, вынимая трубку изо рта. Дивизионный комиссар Кудрие прервал спор. «Другие причины вашего отказа». «Прежде всего, опасность. Я работаю не один. Судя по материалам дела, этот друг ни перед чем не остановится. Одну из девушек похитили среди бела дня на глазах у ее семьи, а ее мужа убили на месте. Я не хочу подвергать такому риску своих сотрудников». «Но в морге будет полно полицейских, он не посмеет выкинуть что-нибудь подобное», заметил инспектор Селестри. «Он уже раз от вас, и это при том, что вы стянули туда все свободные силы. Он практически разрезал ту девицу на куски у вас на глазах». И это была правда. Это была правда. Правда. Селестри решил пойти от сердца. «Доктор, нам нужен этот человек. Мы хотим преподнести его жервезе, когда она проснется». Судебный медик вежливо улыбнулся в ответ. «Ради нашей жервезы мы готовы на любые подвиги, инспектор. Не присваивайте себе эксклюзивных прав на благоговейную преданность. Я знаю жервезу гораздо дольше, чем вы. Она изучала право вместе с моей женой. Мы с ней давние друзья. А я самый старый ее тамплиер». Он уже начинает доставать, подумал инспектор Титюс. И я не уверен, что жервезе понравился бы ваш план, добавил врач. Ах так? А чего же? Титюс и Селистри чуть не подскочили от удивления.